Орг. Видео 09 Все вы знаете, что такое игра. И все вы играли или играете до сих пор. Бросаете кости или карты. Сидите перед человеком или монитором. Осторожничаете или ставите на кон все и... Выигрываете. Или остаетесь ни с чем. Такое тоже случается. И случается намного чаще сказочных побед. Легенды, о которых вы, орки, передаете из уст в уста. Все вы понимаете, о чем я говорю. Но хочу напомнить, что когда-то давно игры велись ради победы и служили отражением действительности. Шахматы, го, покер, гольф. В них нужно победить, потому что в этом заключается смысл и игры, и жизни. На этот раз орк обращался к миру, сидя на ступенях самого известного казино мира – Монте-Карло. Судя по теням, запись велась ранним утром. И велась недавно. О чем издевательски сообщила плашка с датой в правом нижнем углу. Самый разыскиваемый преступник планеты с удовольствием демонстрировал этому самому миру свое безусловное превосходство над полицией и ДжиЭс. Меня зовут Бенджамин Оркорсон. «Я такой же, как вы. Я играл с друзьями по маленькой и несколько раз ездил в Лас-Вегас ради острых ощущений и надежды сорвать банк. Адреналина мне хватило. Все вы знаете, как возбуждает наблюдение за бегущим по кругу шариком. А вот с деньгами не сложилось. Но я проскочу несколько глав и сразу перейду к той эпохе, в которой массовые игры перестали быть отражением действительности». И превратились в убийц времени. Далеко не все из вас, орки, готовы играть, как я. Раз в год, но по-настоящему. Вам требуется ежедневное развлечение, чтобы скрасить то, что вы называете жизнью. Чтобы запустить примитивную сетевую игрушку на пять минут, а очнуться через два часа, с отвращением глядя на детей, клиентов или гору дел, которые мешают вам отключиться на целый день которые заставляют вас выпрыгивать из приятного времяпрепровождения. Обязательно из приятного. Ежедневное одуряющее блюдо, которым вас пичкают орки, должно быть приятным. И это блюдо — бесконечные игрушки, в которые невозможно проиграть, как бы игрок ни старался. Можно потерпеть временную неудачу, но нельзя безвозвратно потерять все. Владельцы игр заметили, что недовольный игрок уходит и уносит деньги конкурентам туда, где выдуманный мир не даст ему оплеуху, и изменили смысл своих шапито. Игры больше не учат побеждать и не требуют победы. Они помогают вам оставаться довольными, орки, почесывают вас, как обожравшихся свиней, не имеющих сил подняться с дивана. В левой руке орка появилась круглая, и «Явно тяжелая фишка, которую он искусно пропустил через пальцы, задумчиво наблюдая за то и дело появляющимся номиналом. Десять миллионов! Десять миллионов кредитов!» Для Орка фишка не имела никакого смысла, но у многих его зрителей вспыхнули глаза. «Владельцы игр ничего не придумали. Они лишь последовали за изменившимся миром», — негромко продолжил Орк, не прекращая играть со сверхдорогой фишкой. Мы построили неплохую цивилизацию, но застряли в ней, как мухи в меду. Мы поверили, что нам всегда будет хорошо, и не хотим ничего менять. Мы не хотим сражаться даже в играх. Мы размякли. Мы, орки, забыли привычную ярость и превратили мир в примитивную игрушку, в которой нельзя проиграть и из которой невозможно вырваться. Есть крыши над головой, еда, доход, развлечения, и вам достаточно. Но вы забыли, орки, что вечны в мире только город, который стоит, и колесо, чья суть изменения. И все творится в тени пирамид. Вы думали, что ваш несовершенный рай — это вершина, но в действительности он тупик, сытый и медленно разлагающийся. И вы разлагаетесь, орки. Вы покрываетесь плесенью, обращаете в пыль и анекдот грандиозные усилия, которые прилагали предки, чтобы вы жили лучше. Но игры кончились. Мир изменится. Нравится вам это или нет? Сумпа избавил мир от привычного уюта. И те из вас, кто не очнется, уйдут в небытие. А точнее... Орк грустно улыбнулся и небрежно швырнул фишку в сторону. а точнее не выйдут из небытия.